Глава 20. И бездна разверзлась. Система Перикол-22. империи Гердеон. Линия соприкосновения. 60 885 год. От падения социума. Спустя сутки. Миллионы единовременно несущихся по пустоте снарядов и десятки тысяч ракет. Многие сотни взрывов и бесчисленное количество смертей разумных, каждый из которых о чем-то мечтал и во что-то верил. Две армады столкнулись в битве насмерть на орбите ничем не примечательного имперского мира, и ни одна из сторон не собиралась сегодня отступать. Воины империи Гердеон знали, что за их спинами прямо сейчас идет эвакуация последних жителей планеты. То же самое знали и фанатики Альянса ЗОД. Правда, цели у них были совсем другие, прямо противоположные, можно сказать. Так или иначе, но все это, смерти, эмоции и разрушение, порождало неслышимое смертным эхо, в котором посвященный культа Великий Зоркий сейчас отчаянно пытался не раствориться. Смерть, ужас, страх, крушение надежд Вспышки чужих эмоций подпитывали посвященного, позволяя ему куда четче ощущать материальный мир через призму эфира. Но его психика с каждым часом становилась все менее и менее цельной. Все чаще он заходился в приступах безумного хохота, все чаще видел в смертях союзников что-то смешное, а в гибели врагов трагедию и печаль. Иногда он отдавал бессмысленные команды и предупреждал об угрозах, которые существовали в очень далеком будущем, а иногда своими силами выжигал мозги всему живому на бортах кораблей, которые продолжали дрейфовать, покидая область идущего боя. И под такие удары с попеременным успехом попадали и свои, и чужие. Шепчущему безумию все равно было, чьи жизни приносить в жертву. В жертву кому? Посвященный знал ответ, но не верил в него, не признавал его и отчаянно надеялся на то, что все вокруг происходящее всего лишь страшный сон, что он, больше 30 лет готовившийся к этой военной кампании, не провалился и не утратил контроль, что все еще можно исправить, что покровители и ориентиры в деле покорения эфира свои, своей не чудовища. Сектор 14331. Выход рейдеров из слепого прыжка через 4 минуты. Связисты засуетились, передавая информацию дальше, но посвященный, коротко вздрогнувший и застывший, точно каменное изваяние, этого уже не видел. Его зрачки расширились до предела, а полоумевший взгляд начал плавать по мостику, черты и рубленные углы которого расплывались и искажались, превращаясь в тягучие противоестественное желе. Буйство красок и кладезь самых разных форм играючи одарили бы обычного человека сенсорным шоком, но посвященный с самого детства натаскиваемый на эту работу с эфиром, держался. Даже осознание того, что вокруг никто не паниковал, не восклицал и не кричал, не поколебала его уверенности, не заставила выйти из транса, отдав буйству эфирных энергий весь корабль, если не флот. Словно маяк на крохотном островке посреди бушующего океана, разум посвященного исправно выполнял свою работу, структурируя и усмиряя ставший невообразимо чудовищным поток силы, лопающие космические корабли имперцев точно ребенок мыльные пузыри. И пусть удары эти с каждым разом становились все менее направленными и все более хаотичными, мужчина не сдавался. Во флоте каждый разумный, будь то циениц, человек или кто-то еще, безукоризненно и не щадя себя выполнял свою работу. И посвященный не должен был стать исключением из этого правила, даже если ему придется возложить на алтарь победы всего себя, что, впрочем, Кое-кого вполне устраивало. «Посмотри на меня, Велий!» «Не отводи взгляда от того, в кого верил всю свою жизнь!» Мягкий мелодичный голос взорвался в голове мужчины тысячу искр, и последние осколки самоконтроля обратились в ничто. Отчаянные попытки не смотреть прекратились, и более человек не собирался противиться ни приказам, ни даже просьбам идеального существа – зашедшего до его скромной персоны. Эфир избавился от оков, и проходящий мимо линкор Альянса захлестнула волна потустороннего пламени. На мостике раздались крики, засуетилась охрана, но Велий, первый среди равных, уже не замечал этого. Его прежде плавающий взгляд сосредоточился на необычайной красоте гуманоиде, замерзшем напротив. Высокий и гармонично сложенный, с белоснежной кожей и водопадом не спадающих по плечам из сине-черных волос, он взирал на материальный мир пронзительно яркими пурпурными глазами, а на посвященно смотрел, словно родитель на любимого ребенка. С гордостью, глубоким удовлетворением и умилением. Белоснежная, пульсирующая силы и затянутая в закрывающие лишь три пальца перчатку, ладонь коснулась виска вздрогнувшего мужчины, в голове которого тут же расцвел цветок эйфории, смывший последние крохи человеческого самосознания. «Ты достоин, велик, достоин того, чтобы открыть свой разум эфиру так, как должно. Твоя воля непоколебима». Тебе подчиняются энергии, недоступные даже лучшим из смертных. Открой разум, Велий, сделай шаг в эфир. Велий, в котором к этому моменту не осталось ничего от самого Велия, с готовностью открылся потоком эфира. Вспышка, и вот уже разум, суть и душа фанатика обратились в ничто. Испарились, распались ворохом нематериальных частиц, органично влившихся в общий поток энергии. А на освободившиеся место встал тот, кто доселе присутствовал в материальном мире лишь в качестве проекции. Глаза Велии пыхнули сверхъестественным пурпуром, и неконтролируемое буйство эфира в непосредственной близости от сражающихся улеглось. Легкое движение руки и несколько десятков имперских кораблей Разом раскалывает на части, поджигает, замораживает и измельчает в пыль. Эхо смертей и первобытного ужаса, рожденного непониманием происходящего, первый воплощенный вдохнул с невообразимым прежде удовольствием. Ибо сейчас перед ним раскинулась новая галактика, которой было достаточно жизни, чтобы окупить тысячи и тысячи лет потраченных на возведение связывающих реальности мостов. Затянувшийся со своим воплощением план был близок к своему завершению, ибо теперь у коренных жителей этой реальности не было и толики надежды на то, чтобы изгнать вторженцев. Полноценное воплощение эфира отныне было лишь вопросом времени. Всему флоту выйти из боя и отвести корабли к границе системы. Голос Велии звучал громко и властно, а сопротивляться или даже просто раздумывать над его приказами могли считанные единицы разумных. Только те из них, чья воля была крепче стали, были способны сопротивляться внушению, и они возмутились бы, не выполняя все вокруг полученный приказ в точности и с невиданным доселе энтузиазмом. «Установите связь с Мглой-2». Второй корабль с посвященным на борту действовал на противоположной части поля боя и на данный момент не торопился выполнять приказ веле. Другой, одаренный своими силами, создавал своеобразный барьер, препятствующий влиянию извне. И хоть занявшее тело смертного существо могло подавить волю коллеги, делать это без серьезных оснований не собиралось. Ведь способные проявлять инициативу подчиненные были куда ценнее болванчиков, которые к тому же не будут отличаться приемлемой жизнеспособностью, а обработка будет даже более грубой, чем то, чему подвергались так называемые «длани». Вот уж с кем предстоит немало мороки. «Милорд, флагман весь запрашивает связь, адмирал на линии». Велей поморщился. Все-таки муштра и рефлексы, вбитые в разумных составляющих экипажей кораблей, вредили мягкому подчинению. Словно разбросанные на дороге камни, они подбрасывали проезжающие по ним телеги или заставляли объезжать их, препятствуя естественному течению мыслей. Со временем эта проблема канет в лету, но пока Велей был вынужден довольствоваться несовершенством получившихся марионеток. Изображение на экране еще не успело сформироваться, а Велей уже отыскал сильного волей еница ворвался в открытый эфиру мысли, удостоверился в правильности сделанных выводов и одним точным ударом пробил брешь в его сознании и изменил его так, чтобы впредь проблемы не могли возникнуть в принципе. Теперь адмирал седьмого флота Альянса Зод был не способен противиться его воле, хотя и потерял при этом значительную долю своего прежнего потенциала. Но именно такая судьба ждала сейчас всех тех, кто угрожал планам первого воплощенного. Потом он намеревался полностью отказаться от такой обработки ради увеличения потенциала своих марионеток, но сейчас неосторожность или ошибка, могущая стоить ему тело, отложила бы притворение планов в жизни еще на несколько десятков лет. Ибо А посредованным воздействием разум разумы весьма непросто было развязать еще одну войну на уничтожение, в которой воины обеих сторон будут алкать мучений и смерти своих врагов. И без того подходящая бойня образовалась лишь с одиннадцатой попытки, уже после того, как империя додумалась эвакуировать своих граждан, уменьшая тем самым объемы смертей, служащих катализатором для возбуждения спящего эфира этой реальности. Прислушайтесь к моим словам, адмирал. Совсем скоро в системе случится коллапс, и лучше бы нам к этому моменту оказаться как можно дальше от планеты. С мягкой и пугающей улыбкой произнес Велий, обращаясь к готовому выполнить любой приказ, Циеницу. Нам необходимо отойти к границам системы любой ценой и в сжатые сроки. Циениц не подвел, достойно изобразив раздумие и принятие решения. Он хмурился и сверялся с данными на дисплеях, что-то говорил помощникам и тем самым сглаживал углы в головах старшего офицерского состава, среди которого было немало разумных, предпочитающих сначала думать, а потом делать, и не принимающих приказы на веру вслепую. А ведь это всего лишь война, даже не каста Созидателей, и уж тем более не каста правителей, с которыми все будет куда сложнее. Но Велий не боялся трудностей, ибо за тысячи лет своей жизни он сталкивался с самыми разными проблемами и был все еще жив, что недвусмысленно указывало на его способности их решать. Да и мог ли вообще слабак и бездарь стать первопроходцем, создателем новых врат, Двенадцатых за всю историю их вида. Нет, конечно же, нет. За это право боролись лучшие, а он среди них оказался первым. Первопроходец. Тихий голос не услышал никто, кроме оборонившего это слово существа, незримо направляющего потоки эфира в образующуюся воронку, связывающей две разных реальности пуповины. Именно отсюда пойдет волна пробуждающий спящий эфир. И здесь же однажды объявится его сородичи в своих настоящих телах, вечных и совершенных, способных управлять нематериальными энергиями на принципиально ином уровне. Тех, ради кого он отказался от одного бессмертия, дабы в перспективе обрести другое. Стать частью эфира целой реальности и тем, чье имя будет знать каждый из их вида. Но пока ему предстояло хорошенько подготовиться, воплотить в реальность оставшиеся пункты плана и сделать все для того, чтобы сохранить эту оболочку и подготовить культ для противостояния неведомому, совершенно новому врагу, с подобным которому и Квит еще не встречался. Обитые преимущественно в наполненных живым эфиром мирах, его хозяева – оказались своего рода лягушками в глубоком и просторном, но все же колодце. Потому что уровень технологического развития, недостижимый по их меркам, породил нечто воистину страшное – мыслящую машину, покорившую целую галактику. И с этой машиной древним, как сам эфир, существам предстояло столкнуться в прямом противостоянии. Это интриговало, пугало и завораживала одновременно. «Первое потенциально серьезные препятствие, первый опасный враг и новый виток истории, конечно же», подумал Велий, обращаясь, наконец, ко второму посвященному на борту «Мглы-2». Адмирал Мел Псикар никогда не стремился забраться на вершину карьерной лестницы. Он всего лишь делал свою работу обстоятельно и качественно, Так что никто и никогда не смог бы придраться и уязвить непомерную гордость циенийца чем-то подкрепленными претензиями или обвинениями. Потому что подкреплять было нечем, и адмирал это знал. Вот и несколькими часами ранее он намеревался исполнить свой долг, у резоне сошедшего с ума посвященного, одаренного человека, посчитавшего, что он вправе отдавать чрезвычайные приказы. Но для начала он решил узнать у того лично, чем обоснована сиервение, и это была его первая и последняя ошибка. Из-за нее он потерял себя, превратившись из гордого, волевого и ставящего превыше всего свою совесть военачальника в марионетку и блеклую копию себя прежнего, в послушную куклу, беспрекословно выполняющую раздающиеся прямо в голове приказы. Он отвел корабли наплевав на потери при таком незапланированном и простом, как топор отступлений, позволил отключить всю автоматику, отвечающую за вход и корректировку маршрутов в подпространстве, своим приказом разогнал операторов подпространственных установок, не понимая даже зачем, но отчаянно желая выполнить все услышанное в точности. А теперь он стоял на мостике и наблюдал за невообразимо прекрасной, И вместе с тем, ужасной картиной собственными глазами. Благо, таких масштабов события фиксировались даже не самыми технологичными оптическими сенсорами флота Альянса. Космическую пустоту рассекли цветастые протуберанцы неизвестной доселе энергии, агрессивный и опасный настолько, что имперский флот, оказавшийся на пути одного такого, продолжил бороздить просторы галактики уже в виде плазмы. Немногим дольше продержалась и планета, гибель которой сложно было описать словами. Часть ее срезала одним из протуберанцев, и теперь очевидцы имели уникальную возможность лицезреть ее в разрезе. Словно маленькое солнце понемногу избавлялось от скорлупы, а помогали ей в этом заботливые руки эфира – Проявление которого впервые в истории галактики смертные могли видеть невооруженным глазом. И что самое удивительное, они чувствовали, что происходит нечто из ряда вон, ощущали, как галактика впервые за миллиарды лет стенала и корежилась, ибо в плоти ее постепенно образовывалось колоссальных размеров дыра, искажающие физические законы. Эфир! Но вырвавшийся на свободу и соединивший две реальности породил гравитационную аномалию такой силы, что любая попытка покинуть систему сейчас и впредь привела бы лишь к бесславной смерти смельчаков. И адмирал искренне не понимал, что они здесь делают и почему владыка допустил такое. Это непонимание вступало в конфликт с навеянным желанием считать все приказы владыки истиной в последней инстанции, отчего циениц, стоя сейчас на мостике, то и дело мелко подрагивал. Конфликт в разуме неуклонно бил и по телу. Какая-то его часть отчаянно хотела сделать хоть что-то ради спасения подчиненных, но другая, чуждая, стояла недвижимым придавливающим всякую инициативность монолитом. Адмирал Мел Псикар страдал, и эмоции его становились топливом для действий владыки, но воля которого придавала форму прекрасному буйству эфира. С один 1 поступили указания о начале подготовки к прыжку, адмирал. Неуверенным голосом бросил офицер связи, повернув голову и возрившись на адмирала, выше которого во флоте никого просто не было. Дублировать команду всем кораблям флота? Действуй, готовимся к прыжку. Нет причин не доверять посвященным. То, что мы видим сейчас, это их зона ответственности. Сам адмирал уже знал о том, что владыка поведет флот своими тропами, оседлав волну эфира, которая выведет их из ловушки. Но владыка не приказывал поведать об этом остальным, и Мел Псикар молчал, в соответствии с прошлыми приказами, изображая непоколебимую уверенность и решимость. Было ли это попыткой бунта против навязанной ему воли, или же, так сказывалось, силовое подчинение разума, не так важно. Суть заключалась в том, что такое поведение адмирала скорее вносило беспокойство, нежели сглаживало его. Но подчиненная железной дисциплине военная машина продолжала функционировать вопреки всему, и больше тысячи кораблей, технически не готовых к уходу в подпространство, выстроились в плотный походный порядок, застыв в ожидании. Чего? Чудо? Или проявление силы, посвященных тех, кто ближе всех подобрался к познанию сути веры Альянса, без которой это гордое государство так и не восстало бы из пепла. Никто не заметил, как позади флота поднялась волна белоснежной эфирной энергии, накатившая на корабли и поглотившая их. Для внешнего наблюдателя, имеясь такой в системе, флот Альянса пропал бы точно так же, как немногим ранее исчезли уничтоженные буйством непокорной стихии корабли империи. Для самих же разумных, находящихся на кораблях, эффект ничем не отличался от ухода в подпространство. Разве что толчок был сильнее привычного, но большинство списало это на непростые обстоятельства, в которых вроде как прыжок вообще был невозможен. Им было достаточно и того, что их не размазало на входе в подпространство, а остальное... Остальное будет потом. Здесь и сейчас же домой возвращались победители, уничтожившие не только флот и граждан врага, но и всю их планету.